Однако в данный момент дип-дроун находился в которой Атлантики, и доставка его к месту катастрофы заняла бы не меньше двух дней. Когда страсти разгорелись не на шутку, Джек сообщил участникам совещанию, что его аппарат способен погружаться на 800 метров, что он готов опуститься на дно и попытаться поднять на поверхность бортовые самописцы президентского самолета. Представители НСБТ не пожелали принять эту помощь. Чересчур опасно обронил председатель совета, — нельзя больше рисковать людскими жизнями. Но тут слово взял бывший командир Джека, адмирал Хьюстон. Если мистер Киркланд утверждает, что может обследовать район катастрофы без риска для своей жизни, значит, так тому и быть. Даже сейчас, вспомнив о том, как поддержал его бывший командир, Джек вспыхнул от гордости. Если не Марк Хьюстону не суждено было покорить эту глубину, Джек опускал наутилус в широкой спирали, не отрывая глаз от датчиков-приборов. Достигая морского дна, сигналы сонара возвращались обратно и отдавались в его ушах. Бип-бип. По мере погружения вода вокруг становилась темнее. Джек включил на носовые огни наутилуса, и толщу воды прорезали два ослепительных конуса света, исчезая в бесконечной синеве. После того, как подлодка миновала отметку в 200 метров, вода стала чернильно-черной, и у Джека возникло ощущение, что его окружает нефть. Уши заложило, в висках застучало. Это было только начало. На глубине в 600 метров давление вырастет до полутонны на квадратный дюйм. Вполне достаточно, чтобы расплющить его в случае внезапной разгерметизации. Джек протянул руку и вывел на экран монитора картинку океанского дна снимал его сонар. Детали были плохо различимы. Рельеф дна был крайне сложным, с многочисленными уступами, подводными возвышенностями и прочими неровностями. О том, чтобы обнаружить радиомаяк с самолета, не могло быть речи, поэтому Джеку оставалось рассчитывать только на свои силы. Бип! Бип! Джек направил поток данных сонара в компьютер, запустив программу моделирования донного рельефа и размытые детали. Постепенно стали приобретать более четкие очертания. «Вы получаете изображение?» — спросил он, прикоснувшись к микрофону. «Там внизу полная неразбериха», — ответила Лиза. «Будьте осторожен». На экране монитора проплывали подводные горы, между которыми дно было изрезано ложбинами и глубокими каньонами. Это зрелище напоминало Джеку бесплодные земли американского запада. Даже имея карту, там ничего не стоило потеряться. «Здесь тоже». Радио несколько секунд шипело, а затем в наушнике послышался голос Чарли. — Слушай, Джек, мне не очень нравится то, что я вижу. — А что именно? — Подводные горы обычно появляются в результате сейсмической активности, и те, над которыми ты сейчас находишь, скажутся мне весьма подозрительными. — Приборы что-то зарегистрировали? — Последовала долгая пауза. — Нет, но мне это все равно не нравится. Будь на чеку, Чарли, и в случае чего... Предупреди меня. Джек помнил, что произошло в прошлый раз, когда он пренебрег советом геолога, и прямо под ним открылось жерло вулкана. Ему не хотелось еще раз пережить эти ощущения. Он продолжил спуск по более широкой спирали, снизив тем самым скорость погружений Показания глубиномера находились между отметками в 400-500 метров. Вокруг прозрачного купола мечущие с облачка светлых точек. Поначалу Джек подумал, что-то мельтешит у него в глазах от выросшего давления, но потом понял, что наблюдает скопление каких-то флуоресцентных морских микроорганизмов, крохотных, прозрачных. Появились признаки подводной жизни, сообщил он, нажал на кнопку видеозахвата, чтобы его товарищи наверху также смогли полюбоваться увлекательным зрелищем. Как изображение? Картинка дрожит и пульсирует, но детали видны отлично. И экспериментальную одолжили и быстро смонтировали военные моряки, чтобы за передвижениями Наутилуса можно было следить с поверхности. Крохотные светлячки исчезли так же внезапно, как появились, и купол вновь окутала темнота. Джекс снова посмотрел на глубиномер. Наутилус приближался к отметке в 600 метров. Бип-бип-бип! Сигналы сонара звучали часто и назойливо. Лодка, должно быть, находилась возле самого дна джек ще больше избавил скорость и выйдя из спирали пустил субмарину по наклонной джек о черт он и лиза увидели это одновременно